Глава 30. -е. Драконы объявились, когда я несла гору еды в спальню Рейгана, пытаясь не опрокинуть тарелки и чашки на себя. Дотрикса выделила из трех десятков двухметровых красавцев с заплетенными боевые косы волосами сразу, и несмотря на то, что мы не были представлены. Он был не самым высоким, не самым накачанным, но стоило ему последним зайти в гостиную, как она тут же стала казаться крохотной». От него веяло силой и властью. «Добрый вечер!» — гостеприимно поздоровалась я и кивнула на диваны с креслами. «Пожалуйста, располагайтесь. Я сообщу Рейгану о вашем визите и вернусь». «Стоять!» — холодно распорядился Дотрикс. И не думала выполнять указания какого-то там дракона. Спокойно направилась дальше. «Девушка!» — крикнули в спину сразу несколько мужчин, но я и бровью не повела пока в меня не полетело заклинание Стазиса. Ишь, какие глупые! Недооценивают противника. Меня Торн натренировал защищаться практически с пеленок, а мальчишки в деревне научили тому, о чем умолчал брат из-за того, что я леди. Оборачиваться не стало. Шквалистым порывом ветра швырнуло заклинание обратно, многократно его усилив. Судя по звуку, нескольких драконов вынесло на улицу вместе с чемоданами — Но это не мои проблемы. Нечего бить в спину. Невежливо это. Некрасиво. — Рейган, милый, я принесла еду, — предупредила дракона нежным голосочком, демонстрируя вновь прибывшим полнейшее безразличие. Сама, разумеется, держала ушки на макушке, хотя уже заходила в спальню, и снизу меня было не видно. И трагические новости. Система образования Ранадара хромает на обе ноги, «Как ваша новая жрица?» «Потенциальная, ты еще не посвящена», — заметил Рейган, будто этот нюанс играл важную роль. «Внесу предложение ввести обязательный экзамен по этикету», — закончила злорадно, прекрасно понимая, что слух хищников позволяет всем присутствующим в замке мужчинам отчетливо улавливать каждое слово. «Возможно, ты права», — дипломатично ответил дракон, расправляя складки на одеяле чтобы я не мешкала с тарелками. Прибывая в замечательном настроении после небольшой демонстрации силы, я окружила Рейгана заботой и теплом, посидела с ним, пока он ел, развлекала разговором, после чего отнесла тарелки на кухню, а от доброты душевной не стала больше вредничать. Сняла стазис с прекрасной группы статуй, драконы в глубоком шоке. Хорошо я их приложила, однако. Этот элемент неожиданности, сработал безупречно. Только один Дотрикс и устоял. Сидел в кресле, пил кофе в ожидании окончания представления. Вежливо ему кивнула, даже присела, придерживая платье, после чего уделила время остальным. «Позвольте еще раз поприветствовать вас в замке, господа», — мило прощебетала я, а затем сменила тон на ледяной и произнесла, прямо глядя в глаза дракона, который отправил в меня заклинание — «Надеюсь, вы хорошо подумали над своими манерами и впредь не станете обижать юных леди недостойным поведением!» «Прошу извинить меня, леди!» «Эстер Горд», — представилась я тем именем, что дали мне драконы по прибытии в Корсток. У гвардейцев вытянулись лица. Видимо, провели параллели с той самой леди Эстер. Вспомнили, что от нее стоит держаться подальше. «Да-да...» Я обворожительна и очень опасно, особенно если считаю, что кое-кто ведет себя недостойно и несправедливо. Мне тут же принесли глубочайшие извинения, внимательно выслушали, заверили, что не будут больше необходимого тревожить больного и непременно присмотрят за девушками, которые оказались пешками в играх сильных мира сего. В какой-то момент показалось, что луну с неба пообещают, лишь бы я от них отстала. Удовлетворенно кивнула и ушла за Флоренс на женскую половину дома, чтобы привести ее на военный совет, организованный вокруг постели Рейгана. Я-то думала, к нему поднимется только Дотрикс. Но нет, все прибывшие столпились в спальне, и она уже не казалась такой большой. Хотя мне было любопытно, о чем пойдет речь. Мужественно решила не вмешиваться и занялась своими делами. Собрала вещи, написала письма. «Выполнила пару важных задач. Приняла ванну с видом на морскую гладь, сделала маску для волос, с ног до головы намазалась кремами и легла отдыхать. В конце концов, драконы — не люди. Если я задам вопросы, я получу на них ответы, несмотря на пол и юный возраст. А я задам. Просто время выберу более удачное. Не хочу беседовать в присутствии посторонних». День закончился мирно и неожиданно уютно. Вечером Рейган не вредничал и не ехидничал. Дал себя перевязать, сделал мне комплименты, пожелал спокойной ночи. Я удивленно похлопала ресничками, но ушла к себе. И всего раз десять за ночь проверила, точно ли он спит и не сбежал ли с другими драконами на вылазку в город. «Не проще лишь спать здесь и не бегать каждые пять минут», пробурчал в какой-то момент мужчина. «Чего проснулся? Спи!» — шикнула недовольно. «Вот уж шастый!» «Эстер, я слышу твое дыхание, когда ты накрываешься одеялом, твое сопение, когда ты читаешь учебники, даже как ты вдыхаешь аромат цветов в саду. Разумеется, каждый твой визит не остается для меня секретом. Тебе нужно хорошо выспаться перед дорогой, и мне тоже. Если так мне не доверяешь, неси свое одеяло и ложись рядом. Кровать большая, обещаю вести себя прилично». «Вы так великодушны, ваша светлость!» — протянула я, от смущения вернувшись к ехидному светскому тону. И сбежала. «А что мне еще оставалось делать?» На удивление утром стала бодрой и свежей, привела себя в порядок и присоединилась к завтракающим мужчинам. «Умеешь ты эффектно появляться, Эстер!» — съехидничал вернувшийся из Раанодара Инвар, которому гвардейцы уже донесли о нашем нетривиальном знакомстве — «Недаром о тебе ходят слухи в нашем королевстве, как о стихийном бедствии!» «Совершенно несправедливо, кстати», — заметила, отрезая кусочек вафли и отправляя ее в рот. «Вы склонны к преувеличению!» Вафля не пропеклась, и внутри была абсолютно сырой, но я мужественно проглотила эту дрянь. В конце концов, мужчины приготовили завтрак. Нужно поддержать их энтузиазм. Хотя, с моей стороны, это напоминает не героизм, а издевательство над желудком посмотрела на тарелки, надеясь найти хоть что-то съедобное. Пригоревшие яйца выглядели неаппетитно, сырые лепешки я не опознала и не рискнула уточнить, что это. Поэтому взяла яблоко из вазы и впилась в него зубами. — Эстер нас с Ларсом спасла от брака, не обижай ее. поддержал галантный Яндар и обернулся ко мне. — Но все же ты действительно появляешься эффектно. Пришла в мужском костюме, идеально сыграла роль пожилого целителя, вылечила Рейгана, взбаламутила весь дом своими призраками. — Какими призраками? — спросил любопытный Инвар. — Теми, что она вчера несколько часов дорабатывала и прятала в подаренные девушкам украшения, шокировал меня своей наблюдательностью молодой дракон. Я, к сожалению, их не видел, но Ларс хохотал, как ненормальный, когда рассказывал. Так я и знала. Вечно этот тихоне все подмечает. С драконами вечно. Нужно быть на страже, не расслабляться. Сделала вид, что очень занята едой. Даже краешек вафли отпилила и отправила в рот, лишь бы не сказать лишнего. Как по мне, ее появление в виде кучера было куда эффектнее. Включился в разговор Рейган, появляясь со стороны кабинета. Я впервые увидела его в походной одежде и непроизвольно задержала взгляд. Во Африке он был лощеным красавчиком, в повседневной одежде притягивал взгляд мужественностью и стилем. Сейчас же казался опытным и зрелым мужчиной. Я задалась вопросом, сколько же на самом деле ему лет? Возможно, он немного старше Торна, или так кажется? «Так, что он там сказал про кучера?» Вытащила глаза, не в силах совладать с эмоциями. Только сейчас до меня со всей очевидностью дошел факт, что драконы прекрасно знали, кто управляет их каретой. Я действовала как человек, рассчитывала побег по человеческим меркам, но не учла обоняние хищников. Конечно же, они сразу меня вычислили. И, выходит, были готовы взять меня с собой, подыграть. Но вернулись тогда в дом, позволив мне сбежать. Это что ж получается? Они подчинились незаконному приказу короля, чтобы защитить меня от проверки, которую я бы не прошла. Посмотрела на Рейгана. Быстрым шагом он прошел к столу и сел рядом со мной. Оглядел мою расплывшуюся вафлю. Затем чернеющие краями жареные яйца. Перевел взгляд на Яндара, безошибочно определив, чьих рук вся эта вкуснотища. — Уже бегу в таверну, — отозвался тот, испаряясь. В животе согласно буркнула, страшно меня смутив. Бестыжий желудок не знает, как вести себя в приличном обществе. «Что вы решили?» — спросила я, наливая Рейгану сок в бокал. «Мне нужно было чем-то себя занять, чтобы совладать с лицом. Я все еще была немного в шоке». «Спасибо. Флоренс не обманула. Артефакты признали ее хозяйкой и пустили в сокровищницу. Корсток войдет в состав Ранадара под ее управлением». «Дотрикс останется для силовой поддержки после визита в Саватор. Сюда же на время отправится рун просветил меня Рейган. Уважительно посмотрела на молча уплетающего несъедобный завтрак Дотрикса и одного из его главных помощников. Поразительно, как быстро они разобрались с пиратами, что уже и в сокровищницу попали. «Кстати, о сокровищнице!» — начала я со всевозможной деликатностью. «Семейные ценности переданы Флоренс, остальные уже в Ранадаре, разочаровал меня Инвар одной фразой. «Понятно», — протянула несчастно. «Здесь все такое необычное, непривычное взгляду. Я надеялась хоть краем глаза увидеть, какие украшения в ходу в этой части мира». «Там не было ничего заслуживающего вашего внимания, леди Горд», — произнес Дотрикс, бросив хитрый взгляд на Рейгана. «Посторонних в доме нет, Эстер уже можно называть Леди Дэром», появляясь в дверях, напомнил всем запыхавшийся яндар. В руках он нес два огромных свертка с едой, которые тут же сгрузил на стол. «Я все же придерживаюсь мнения, что юный леди лучше путешествовать под фамилией Горд», заметил Дотрикс, вновь стрельнув взглядом в Рейгана. Поочередно посмотрел на мужчин, пытаясь понять, о чем они безмолвно беседуют. Оба выглядели вполне довольными жизнью и ответили мне невинными взглядами. — Нет, ну точно обо мне судачат. Я такие вещи нутром чувствую. — Разумно, — походя согласился Яндар. — Так, я взял пирожков, блинов, оладий и хлеба с мясом. Остальную еду принесут к воротам по мере готовности. Дотрикс, я твоих познакомил с местными хозяюшками. За едой будете ходить к ним. Мы дружно приступили к завтраку, отложив разговоры а после мужчины вновь принялись обсуждать дела, строить планы, графики, что-то высчитывать. Но я нашла время, чтобы подловить Рейгана и тихо уточнить, как поживает его рана, обработал ли он ее с утра и точно ли мы можем лететь. Уже почти все прошло. Тонкий белый шрам и все. Еще день и следа не останется. Не переживай, — заверил дракон, беря меня за руку и, заглядывая в глаза, «Спасибо тебе огромное за заботу, «Пожалуйста», — произнесла, забирая руку. «Ты мне, главное, скажи, я могу лететь в платье, или мне нужно будет вновь переодеваться в пожилого лекаря? Не могу ведь я надеть брюки, пребывая в своем образе». «Ты можешь делать все, что тебе вздумается, Эстер. Сейчас ты леди Горд, моя невеста. Считай, у тебя официальное разрешение на любые шалости. Хочешь сверкать коленками и смущать драконов? Пожалуйста». Вытрощила на мужчину глаза — «Надену брюки под платье. Видела одни в гардеробной. Как считаешь нужным?» С невинным выражением лица произнес манипулятор, склонивший меня к брюкам так, что я сама в припрыжку побежала их надевать. И как у него это получается? Почему-то слова Рейгана о том, что я могу делать все, что заблагорассудится, позволили не смущаться и не дергаться. Я искренне наслаждалась прекрасным утром и предвкушала встречу с мечтой, с Аватором. А еще ждала возможности прокатиться на драконе. Хотя Яндар предупредил, что мне вряд ли понравится воздушное путешествие, и посоветовал взять подушку. Я на всякий случай взяла и подушку, и небольшой плед. Мало ли, вдруг на драконьей высоте будет холодно. По-хорошему, стоило бы и зонт от солнца прихватить. Но, подозреваю, с таким дамским набором меня отправят в Раанадар. Рейган! Перед вылетом было столько задач, что голова шла кругом. Дотрикс времени не терял. Получил вводные, лично допросил Майсу, побеседовал с Флоренс. Отправил своих ребят на разведку и уже ночью в Корсток перебросили маленькую армию, которая зачистила все острова работорговцев вплоть до Султаната. Спасенных было столько, что можно было без труда заселить ими небольшой город, и кого только среди них не было. Представители разных рас, полов и возрастов. Что самое ужасное — дети, даже младенцы. Для драконов нет ничего более святого, чем потомство, так что работорговцам не поздоровилось. Выжили только те, кого не смогли полноценно допросить в полевых условиях, и то временно». Наметанный глаз разведчиков выделил из пиратской братья и несколько особо интересных персон, их сразу отправили в Ранадар для допроса. По-хорошему, мне стоило вернуться домой и лично разобраться в полученной от них информации. Но отец постоянно напоминал, что я должен учиться доверять своим людям и давать им возможность проявить себя. И сегодня у них был отличный шанс. Единственный». Если откровенно, он у них появился только из-за желания Стер попасть в Саватор. Я не мог отказать ей в этой просьбе. Не хотел отказывать. Обычно моя стратегия совершенно иная. Хочешь, чтобы задача была выполнена, хорошо, сделай сам. Но чем старше я становился, тем больше обязанностей и ответственности на меня возлагала семья. Тем чаще я склонялся к мысли, что отец прав. Не могу ведь я разорваться. А здесь ситуация совершенно очевидна. Если с пиратами могут разобраться без меня, то отношение с Эстер — моя зона ответственности. И выбирать не приходится. Посмотрел в окно, пытаясь разглядеть в темноте ночи очертания замка, в котором спит моя принцесса. — Дай угадаю. Думаешь о красавице, которая голову тебе открутит, если узнает, что ты ее усыпил, и раненый отправился спасать дом другой красавицы от коварных захватчиков? — съехидничал Дотрикс. Затем приложил руку к груди и разве что не пропел. «Рискуя собственной жизнью!» Мы действительно находились в доме Флоренс и прорвались сюда не без боя. Но сегодня между работорговцами и нами не было живого щита в виде детей, так что риск был практически нулевым. Но поди объясни это, Эстер. «Преувеличиваешь», — спокойно ответил я. «Действительно, что это я? Куда пиратам до да разгневной красавицы?» Захохотал друг, получая истинное удовольствие от разговора и своего чувства юмора. «Она у тебя с характером!» «Что есть, то есть», — вздохнул я, а затем решил уточнить у старшего товарища. Доц, скажи, что я делаю не так? Она вообще не смотрит в мою сторону. И связь истинной пары почему-то не работает. Хотя и огненное древо, и хвост дракона признали ее моей». «Ну, не скажи. Работает, еще как работает». Эстер — девушка из хорошей семьи, с манерами и образованием. Однако ты посмотри на ее поведение. Она ведь не просто тянется к тебе. Она постоянно находится рядом с тобой днем и ночью. Никого к тебе не подпускает, лечит, кормит. И, судя по рассказам Ларса, ревнует. — Как друга или старшего брата, — признал я со вздохом очевидное. — Так может, стоит вести себя не как ее старший брат? Она вообще в курсе, что нравится тебе? «Это, очевидно, даже стенам замка», — фыркнул, раздумывая над словами друга. «Стенам? Возможно. Они многое повидали за столетия своей жизни. У них опыт. А вот невинная молодая леди, которая вместо любовных романов изучает иностранные языки и читает книги по международным отношениям и истории раз, о любви и отношениях может толком ничего не знать. Кстати, любовный роман у нее есть». Вспомнил я о книге, которую она мне недавно выдала в качестве развлечения. Но тут же разочарованно опустил плечи. Только она его не читала. «Откуда знаешь?» «В нем лежит записка от Синтии. Если бы Эстер ее увидела, ни за что бы не отдала мне ее вместе с книгой», сообщил я, уверенный на сто процентов, что прав. Ведь там было написано прямо. «Эстер, если ты совсем его допечешь, и он передумает вести тебя в Саватор», Просто подойди и поцелуй. Он тебе все простит. Твоя син. — Зуб даю, она тебе, — хмыкнул Доц, а затем посерьезнел. — Я бы сказал, просто соблазни ее и сразу женись. Но с твоей принцессой подозревают и не сработает. Увы, он был прав. Собственно, отчасти именно поэтому я не стал идти у нее на поводу, когда она попросила спасти ее от брака с королем. Нашел иное решение. Эстер горда и знает цену словам. Сказала, что никакого брака, значит, будет настаивать на своем до конца. Я, конечно, в тот момент жениться на ней не собирался и даже не подозревал, что мы истинная пара. Да и в целом был шокирован своей реакцией на неё. Бурной, яркой, сумасшедшей. Напоминал себе каждое мгновение, что Эстер — младшая сестренка моего лучшего друга. Я не имею права к ней прикасаться, но... Было непросто а стало еще сложнее. Я не мог полноценно за ней ухаживать, пока она в полной моей власти. Это неправильно. Влюблённость — это прыжок сквозь облака в неизвестность. Любовь — это полёт. А лететь можно лишь с расправленными крыльями. Куплю ей десяток любовных романов. Пусть пока настраивается на романтику. Решил я, пытаясь не думать о том, как буду держать собственное слово. Лучше просто поцелуй её — Поцелует то волшебное средство, что сперва лишает мозгов, а затем здорово их проясняет», — дал совет Дотрикс. «Меня никогда так не волновали поцелуи, ты просто впечатлительный», — подколол друга. «А ты не целовал любимую женщину и не знаешь, о чем говоришь. Хотя я вот тут подумал, не стоит вам рисковать. Боюсь, если ты ее поцелуешь, в себя придешь после рождения третьего ребенка. пошутил Дотс. И расхохотался во все горло. Закатил глаза, шуточки у него, конечно, хотя было бы неплохо. Но Эстер сперва должна влюбиться, желательно поскорее. Так что никаких поцелуев и детей. Однако поцелуй все же состоялся, и она сама проявила инициативу, только, как всегда, все пошло не по плану. С этой девушкой не соскучишься, но другая мне и не нужна, только она. Посмотрел на дерзкую красавицу. Она стояла, нетерпеливо постукивая ножкой и явно выстраивая планы. «Кажется, Саватор не устоит. Хотя какие сомнения? Я давно и хорошо знаю свою Эстер». Интуиция вдруг подняла голову. Прямо сказала. «Рано называешь ее своей». «Или это боги?» — шепнули. Сердце коснулось ледяная рука страха. сжала безжалостно, сильно». В ушах зашумело. И где-то на заднем фоне, сперва неразборчиво и тихо, а затем с диким боем сердца прозвучало. Не заслужил! Конец первой книги. Читала Ольга Дианова.